глава 7 недогадливость джорджа любовь к порядку воспитанные птицы и фарфоровые собаки их преимущество о том какой должна быть горная долина август сильный гаррис дает представление равнодушие публики джордж его тетка подушка и три башшня Где-то на полпути между Берлином и Дрезденом Джордж, долго смотревший в окно, спросил, «Почему это в Германии люди прибивают ящики для писем не к дверям своего дома, как у нас, а к стволам деревьев, да еще у самой верхушки? Меня бы раздражало лазить каждый день так высоко, чтобы посмотреть, нет ли писем. И относительно почтальона это жестоко. Я уже не говорю о неудобстве» но при сильном ветре да еще с мешком за плечами это положительно опасно впрочем я может быть напрасно осуждаю немцев продолжал он видимо под впечатлением какой то новой мысли может быть они применили к обыденной жизни усовершенствованную голубиную почту но все таки непонятно почему бы им в таком случае не обучить голубей опускаться с письмами пониже ведь даже для нестарого немца «Должно быть утомительно лазить по деревьям». Я проследил за его взглядом и отвечал. «Это не ящики для писем, это гнезда. Ты все еще не понимаешь германского национального духа. Немец любит птиц, но они должны быть аккуратны. Если птица предоставлена собственному произволу, она настроит гнезд, где попало» а между тем это вовсе не красивый предмет с немецкой точки зрения. Гнездо не выкрашено, нет на нем ни лепной работы, ни флага, оно даже не закрыто. Птицы выбрасывают из него веточки, огрызки червей и всякую всячину. Они не деликатны они ухаживают друг за другом, мужья ссорятся с женами, жены кормят детей, все на виду. Понятное дело, это возмущает немца хозяина. Он обращается к птицам и говорит «Вы мне нравитесь, я люблю на вас смотреть, люблю ваше пение, но мне вовсе не нравятся ваши манеры, и я предпочел бы не видеть изнанки вашей семейной жизни. Вот, получите закрытые деревянные домики, живите в них как угодно, не пачкайте моего сада и вылетайте тогда, когда вам хочется петь». В Германии вдыхаешь пристрастие к порядку вместе с воздухом. Здесь даже грудные дети отбивают такт трещотками. Птицам пришлось подчиниться общему вкусу, и они уже соглашаются жить в деревянных ящиках, считая, в свою очередь, невоспитанными тех родных и знакомых, которые с глупым упорством продолжают видь себе гнезда в кустах и изгородях. Со временем весь птичий рот будет, конечно, приведен к порядку. Теперьшние беспорядочные писки, щебетания исчезнут. Каждая птица будет знать свое время, и вместо того, чтобы надрываться без всякой пользы, четыре часа утра в лесу горластые певцы будут прилично петь в садиках, при пивных, под аккомпанементы рояля. Все ведет к этому. Немец любит природу. Но он хочет довести ее до совершенства, до блеска созвездия Лиры. Он сажает семь роз с северной стороны своего дома и семь роз с южной, и если они растут не одинаково, то он не может спать по ночам от беспокойства. Каждый цветок у него в саду привязан к палочке. Из-за нее не видно иногда самого цветка, но немец покоен, он знает, что цветок там, на месте и что вид у него такой, какой должен быть. Дно пруда он выкладывает цинком, который вынимает потом раз в неделю, тащит в кухню и чистит. В центре садовой лужайки, которая иногда бывает не больше скатерти и непременно окаймлена железной оградкой, помещается фарфоровая собачка. Немцы очень любят собак, но фарфоровых больше, чем настоящих. Фарфоровая собака не роет в саду ям, чтобы прятать остатки костей, и цветочные клумбы не разлетаются из-под ее задних лап по ветру земляным фонтаном. Фарфоровый пес — идеальный зверь с немецкой точки зрения. Он сидит на месте и не пристает никого. Если вы поклонник моды, то его очень легко переменить или переделать, согласно с новейшими требованиями собачьего клуба. А если придет охота пооригинальничать или сделать по собственному вкусу, то можно завести особенную собаку, голубую или розовую, а за небольшую приплату даже двухголовую. Ничего этого нельзя добиться от живой собаки. В определенный день осенью немец пригибает все цветы к земле и прикрывает их японскими циновками, а в определенный день весной вновь открывает их и подвязывает к палочкам. Если теплая, светлая осень держится слишком долго или весна наступает слишком поздно, тем хуже для цветов. Ни один серьезный немец не изменит своих правил из-за капризов солнечной системы. Если нельзя управлять погодой, то можно не обращать на нее внимания. Среди деревьев самой большой любовью в Германии пользуется тополь. В других неопрятных странах могут воспевать косматый дуб, развесистый каштан, колышущийся вяз. на немцу все это режет глаз. Тополь гораздо лучше, он растет над тем местом, куда его посадили и как его посадили. Характер у него не бестолковый, нет у него нелепых фантазий, не стремится он ни лезть во все стороны, ни размахивать ветками. Он растет так, как должно расти порядочное дерево. И постепенно все деревья в Германии заменяются тополями. Немец любит природу, но при том условии, при котором одна дама соглашалась любить дикарей, а именно, чтобы они были воспитанные и больше одеты. Он любит гулять в лесу, если дорожка ведет к ресторану, если она не слишком крута если по бокам через каждые двадцать шагов есть скамеечка, на которой можно посидеть и вытереть лоб. Потому что сесть на траву так же дико для немца, как для английского епископа скатиться с верхушки холма, на котором устроены народные гуляния. Немец охотно любуется видом с вершины горы, если там прибита дощечка с надписью «Куда и на что глядеть», и если есть стол и скамейка, чтобы можно было неразорительно освежиться пивом и закусить принесенными собой бутербродами. Если тут же на дереве не усмотрит полицейское объявление, запрещающее ему куда-нибудь повернуть или что-нибудь делать, то это одаривает его чувством полного удовлетворения и безопасности. Немец одобряет даже дикую природу, если она не слишком дикая. В случае излишества дикости он принимается за работу и подчиняет себе все, что нужно. Я помню, как однажды забрел в окрестностях Дрездена прелестную узкую долину, спускавшуюся к Эльбе. Дорожка велась рядом с горным потоком, который ревел и рвался, покрытый пеной среди голышей и леса, покрывающего берега. Я шел все дальше и дальше, совсем очарованный, как вдруг... За крутым поворотом увидел человек 100 рабочих, которые деятельно вычищали долину и приводили в порядок горный поток. валуны и скалы, мешавшие течению воды, выкапывались и вывозились на телегах. По выровненным берегам шла деятельная кладка кирпичей на цементном растворе. Нависшие деревья и кусты, запутанные побеги ползучих растений, все это вырывалось с корнем или вытягивалось в одну линию. Пройдя еще дальше, я дошел до того места, которое было уже подчинено предписанным правилам красоты. Широкая, гладкая полоса воды медленно и сонно текла по песчаному горизонтальному дну, которая через каждые сто метров осторожно спускалась по трем широким деревянным ступеням. Вдоль берегов тянулась каменная набережная, законченная скатом для стока дождевой воды. На одинаковое расстояние в обе стороны земля была вычищена, выровнена и правильно засажена рядами молоденьких тополей, из которых каждый был прикрыт щитом с северной стороны и привязан к железному стержню. Местные власти надеются, что через два года эта долина будет окончена по всей длине и явится возможность гулять по ней. На расстоянии каждых 50 метров будет стоять скамейка, каждых 100 метров полицейское объявление и каждый полумилей ресторан. То же самое происходит с долиной Вертааль, между Мемелем и Рейном. А когда-то это было одно из самых восхитительных мест Шварцвальда. Ни поэты, ни администраторы в Германии не любят, чтобы природа подавала дурной пример детям. Рёв воды возмущает начальство. «Ну-ну», — говорит оно, — «это еще что такое? Безобразие! Извольте прекратить весь этот шум и течь прилично! Не можете, что ли? Люди подумают, что вы бог знает, где находитесь». И начальство одаривает местные воды цинковыми трубами деревянными желобами, и ступенчатыми спусками, и учит их уму-разуму. Опрятная страна, что и говорить. Мы приехали в Дрезден в среду вечером и остались там до понедельника. Это самый симпатичный город в Германии, но надо жить в нем, а не заезжать на несколько дней. Его музеи, картинные галереи, дворцы, сады и прекрасные окрестности полны исторического интереса всю это чарует если проживешь целую зиму но ошеломляет при поверхностном осмотре здесь нет такого веселья как в париже или вене которое скоро приедается очарование дрездена тише солиднее по немецки и дольше сохраняется тоже по-немецки для любителя музыки дрезден все равно что мекка для магометян за пять марок можно достать кресло в опере К сожалению, вместе с чувством будущей неприязнька всем английским, французским и американским оперным театрам. Как-то неловко видеть в современном, чинном и скромном Дрездене памятник курфюрстру Августу Сильному, которого Карлейл называет греховодником. Он оставил после себя тысячу детей и запирал излишне требовательных по его мнению избранниц в тюрьмы и замки, где до сих пор показывают комнаты, в которых они страдали и умирали. Много таких замков рассыпано вокруг Дрездена, как костей на поле битвы, и описание этих развалин в путеводителях относится к разряду тех, которых воспитанным немецким барышням лучше не читать. Портрет этого чувственного грубого человека висит в прекрасном музее, который он построил когда-то для боя диких зверей, но в лице с нависшими бровями видны энергии и вкус, которыми нередко отличаются чувственные натуры. Дрезден обязан ему многими прекрасными сооружениями. Но больше всего удивляют здесь путешественника электрические конки. Огромные, чистые, длинные вагоны несутся по улицам со скоростью от 10 до 20 миль в час огибая углы со смелостью машиниста-ирландца. В них ездят все, за исключением офицеров, которым это не разрешено. И носильщики с вещами, и разодетые дамы, отправляющиеся на бал, все едут вместе. Поезд этой электрической конки внушает большое почтение. Все и все на улицах спешат дать ему дорогу. если вы Зазеваетесь и попадете под блестящие вагоны, на случайно останетесь живы, то вас, поднявши, немедленно оштрафуют за недостаток почтительности. Как-то после завтрака Гаррис отправился погулять по городу один. Когда мы в тот же вечер сидели в Бельведере и слушали музыку, он довольно неожиданно объявил, что немцы начисто лишены чувства юмора. «Почему ты так думаешь?» — спросил я. «Да вот сегодня», — отвечал он. Я хотел получше осмотреть город и поместился для этого на наружной площадке электрической конки. Знаешь, на этом стехплац, задняя площадка траме. Вот именно. ну ты, конечно, заметил, что вагоны внезапно трогаются с места, внезапно останавливаются, а углы огибают, как ошалелые. Я утвердительно кивнул головой. Нас было на площадке человек шесть, продолжал Гаррис. Я ведь еще не привык и когда вагон неожиданно двинулся, меня дернуло назад, и я повалился прямо на толстого господина, стоявшего за мной. Тот, вероятно, тоже был не особенно тверд на ногах и, в свою очередь, чуть не раздавил мальчика, державшего трубу в зеленом чехле. Ни один из них не улыбнулся, оба только надулись. Я собрался было извиниться, когда вагон вдруг замедлил ход, и я очутился в объятиях седого господина похожего на профессора, который стоял против меня. Представь себе, что и он не улыбнулся. Ни один мускул не дрогнул на его лице. Может быть, он думал о чем-нибудь другом, — заметил я. Так не могли же все они думать о чем-нибудь другом. В продолжении пути я не пропустил ни одного из них. На всех падал по несколько раз. Они уже знают, когда надо покрепче держаться на ногах. И неужели же им не казалось комичным то, как меня кидало во все стороны, и я судорожно хватался за всех соседей? Я не говорю, что тут был тонкий, изящный юмор, но во всяком случае я насмешил бы у нас большинство публики. А немцы лишь скроили утомленно-кислые мины, в особенности тот, на которого я валился пять раз. С Джорджем вышло в Дрездене маленькое приключение. На площади старого рынка мы заметили магазин, в витринах которого были выставлены очень красивые подушки. Атласные, с вышивками ручной работы. В магазине, собственно, торговали стеклом и фарфором, а эти подушки продавались здесь, вероятно, по случаю. Мы часто проходили мимо, а и Джош каждый раз останавливался и рассматривал их. Он говорил, что его тетке понравилась бы такая подушка. Джордж очень внимателен к своей тетке. Он помнил о ней во время всего путешествия. Каждый день писал ей длинные письма, из каждого города посылал подарки. По-моему, он слишком усердствует. Я ему доказывал, что эта тетка может встретиться с другими его тетками и рассказать обо всех подарках. Другие найдут племянника несправедливым и выйдут неприятности. У меня самого есть тетки. Я знаю, как осторожно надо себя с ними держать, но Джордж не слушается. И вот в субботу после завтрака он попросил нас с Гаррисом подождать и никуда не уходить, пока он сходит в этот магазин купить подушку. Мы прождали довольно долго и удивились, когда он вернулся с пустыми руками. На вопрос о подушке он отвечал, что ничего не покупал, что раздумал и что его тетке вряд ли нужна подушка. Очевидно, ему не повезло. Что-то тут было нечисто. Мы старались разузнать, в чем дело, но напрасно. Он был неразговорчив. После двадцатого вопроса или около того он начал отвечать совсем односложно. Тем не менее, вечером, когда мы остались вдвоем, он вдруг сам заговорил откровенно. Эти немцы в некоторых случаях ужасные чудаки. «А что такое?» — спросил я. — Да вот насчет подушки. — Для тетки. — чего же не для тетки? Джордж взъерошился в одну секунду. — Я не встречал ни одного человека такого щепетильного относительно теток. Почему я не могу послать тетке подушку? — Не волнуйся, — отвечал я. — Я не спорю, я даже уважаю тебя за это. Успокоившись, он продолжал. — В окне, если помнишь... Выставлено четыре подушки, все приблизительно одинаковые и все с одинаковым ярлыком. Цена двадцать марок. Я не могу похвастаться глубоким знанием немецкого языка, но, во всяком случае, меня везде понимают, и я, в свою очередь, понимаю, что мне говорят. Конечно, если не гогочут по гусиному. ну вот вхожу я в магазин, ко мне подходит миниатюрная девушка, хорошенькая и застенчивая такая от которой ни в коем случае нельзя было ожидать ничего подобного. Я никогда в жизни не был так поражен». «Поражен? Чем?» Джордж имеет обыкновение перескакивать на самый конец, когда рассказывает начало истории. Это ужасно несносная привычка. «Поражен тем, что случилось, тем, о чем я тебе рассказываю». Она улыбнулась и спросила, чего я желаю. Я прекрасно понял ее вопрос. Нельзя было ошибиться. Вот я и положил на прилавок монету в 20 марок и говорю. «Пожалуйста, дайте мне подушку». Она вытаращила на меня глаза так, как будто я спросил целую перину. Я подумал, что она не расслышала, и повторил то же самое громче. Если б я вздумал потрепать ее по подбородку то и тогда ее лицо не могло бы выразить большего удивления и негодования. «Вы, вероятно, ошиблись», — сказала она. Мне не хотелось пускаться в длинный разговор, в котором я действительно мог бы запутаться, поэтому я указал пальцем на мои деньги и отвечал коротко и ясно. «Ошибки нет. Дайте мне подушку. Подушку в двадцать марок». Тут подошла другая продавщица, старше на вид. Когда первая повторила ей мои слова, та страшно взволновалась. Не хотела даже сначала поверить, что я такой человек, которому может понадобиться подушка. Она сама переспросила меня. «Вы сказали, что вам нужна подушка?» «Я сказала это уже три раза и повторяю в четвертый. Мне нужна подушка». «Это вы вы не получите», — отвечала тогда старшая девица. Я начал сердиться. Если бы мне в самом деле не была нужна подушка, я мог бы выйти из магазина. Но я решил купить то, что хотел и что видел собственными глазами в витрине с надписями, которые доказывали, что эти вещи лежат для продажи. Не обязан же я объяснять им, для чего и для кого мне нужна подушка. Заявление старшей девицы меня возмутило, и я отвечал решительно. — Нет, я получу подушку. Кажется, это понятно и просто. А между тем девицы потребовали помощи. К ним присоединилась еще третья — хорошенький чертенок с блестящими глазами и задорной улыбкой. В другое время я не отказался бы поболтать с ней, но в этот раз такое подкрепление показалось мне совершенно излишним — целых три продавщицы из-за одной подушки. Больше никого не было в магазине, видимо, они представляли всю его силу. Прежде чем первые две сообщили третьей половину нашего разговора, та принялась фыркать от смеха, это была барышня именно из таких, которые готовы фыркать каждую минуту. Тут они принялись трещать без перерыва, поглядывая на меня каждую секунду, и скоро все трое начали давиться от смеха, глупенькие девочки. Можно было подумать, что я какой-нибудь клоун. Когда третья из них от счастья подавила свое фырканье, то подошла ко мне и спросила. — А получив это, вы уйдете? Я не понял ее сразу, и она повторила. — Когда вы получите подушку, вы уйдете отсюда? Сейчас же? Я только о том и думал, чтобы уйти, и, понятное дело, согласился, но все-таки прибавил, что без подушки я из лавки не выйду. Хотя бы мне и пришлось остаться здесь на всю ночь. Тогда она снова присоединилась к своим подругам. Я думал, что они достанут мне с витрины подушку, и дело будет кончено. Но вместо того произошла самая удивительная вещь. Две первые идиотки встали за спиной у третьей и начали подталкивать ее по направлению ко мне. Так они приближались, продолжая давиться и фыркать, пока передняя не очутилась у меня под самым носом. Понятное дело, я стоял как ошалелый, и прежде чем успел что-нибудь сообразить, она поднялась на цыпочки, положила руки мне на плечи и поцеловала меня. После этого, спрятав лицо в передник, она убежала вместе с другой, а оставшаяся отворила мне дверь с такой уверенностью, что я вышел на улицу как во сне, оставив на прилавке двадцать марок. Я не скажу, чтобы поцелуй мне был неприятен, но я его не требовал, я ждал подушку. Мне неохота возвращаться теперь в эту лавку. Я ничего не понимаю. — А что ты у них спрашивал? — спросил я. — Подушку? — Я знаю, что тебе нужна была подушка, но каким ты словом назвал ее по-немецки? — янкус отвечал Джордж. — Но «Ну так тебе нечего жаловаться. «Ты немножко спутал. Кус значит поцелуй, а не подушка. А подушка по-немецки — Ян Киссен. Ты требовал поцелуя за двадцать марок, и, судя по твоему описанию третьей барышни, можно сказать, что ты не переплатил. Но все же мне кажется, что лучше не рассказывать об этом Гаррису. Мне помнится, что у него тоже есть тетка». Джош согласился что лучше не рассказывать.